Глава 13. Ты не замерз? Семен посмотрел на сына, напряженно глядящего на подъездную дорожку. Казалось, он не замечает ледяного, пронизывающего ветра, швыряющего по мелкому гравию одинокие желтые листья. Он не замечал ничего вокруг. Проснулся в пять утра и ждал. Сначала молча глядел в окно, провожая оставшуюся тьму исчезающей ночи грустными, недетскими глазенками. Пап. Она же придет, не обманет, только и спросил мальчик, посмотрев на отца таким взглядом, что в душе Семена все перевернулось и стало страшно. Вдруг и вправду, удивительная Милана передумает, что тогда делать? Как объяснить сыну, что в этой жизни не все получается так, как ты того желаешь? Конечно, придет, уверенно ответил он, стараясь совладать с паникой. «Разве может она солгать такому замечательному мальчику?» Ваську казалось, его слова слегка успокоили, только вот время тянулось, словно резиновое, не желая даже чуть-чуть ускорить свой бег. К тому времени, когда тусклое осеннее солнце чуть тронуло засыпающие на зиму деревья, Крылова казалось, что еще немного, и он сойдет с ума. «Вывези меня на улицу», — измученно попросил сын, и он сорвался с места, чтобы хоть чем-то занять мысли. «Вась, почему именно она? Ты же не любишь посторонних». «Она настоящая, пап. Не знаю, как объяснить». Твердо ответил Васятка, и Семён сразу и безоговорочно поверил сыну. «Простудишь мальчишку!» Мать появилась на пороге внезапно и теперь, прищурившись, смотрела в их сторону холодными, бесцветными глазами и он понял что она пришла не для того чтобы проявить редкую и совсем ненавязчивую заботу ей просто было интересно посмотреть на новую обитательницу дома которую возненавидела даже не видев боится ей страшно понял семен ведь тогда надобность в ней отпадет от чего то эта мысль его рассмешила мужчина едва сдерживался чтобы не захохотать в голос Выплескивая свившееся в его теле тугую пружину напряжение. Ему было все равно. Милана не спала всю ночь, не могла себя заставить. Она металась по квартире, не зная, чем себя занять. Тело отдавалось болью при каждом движении. И она благодарила Бога за эту боль, не дающую ей сойти с ума, удерживающую на грани безумия. Небольшой саквояж ухмылялся своей жадной пастью на диване, ожидая, когда она наконец-то заполнит его голодное нутро. Мила, пошатываясь, пошла в кухню и склонилась над раковиной, стараясь запить нервную тошноту водой. Пила стакан за стаканом, пытаясь заполнить прозрачной пахнущей хлоркой жижей внутреннюю пустоту. Еще немного, но почему эти глупые стрелки ползут так медленно? Ты столько лет ждала? Что тебе эти несколько часов? Спросила она, вздрогнув от звука своего голоса, прозвучавшего как взрыв в тишине малометражной квартиры, которую она любила до дрожи. Ведь это жилище уже десять лет хранило воспоминания о том, что она когда-то была счастлива. Сейчас квартира казалась ей враждебной. Из каждого угла топорщились тени прошлого, глядели на нее сукаризной. Женщина едва дождалась сумеречного утра чтобы позвонить единственному родному человеку. «Здравствуй, Милаша!» Родной голос Ромкиной матери разбил пугающее наваждение. «Что-то случилось?» «Мама, я должна уехать ненадолго», — Твердо сказала Милана. «Девочка, куда? Что ты задумала?» «Милана, подожди, я приеду сейчас!» Испуг. Да, в голосе Галины Павловны сквозил страх. Женщина не стала дожидаться окончания причитаний. Покидала в саквояж вещи, не глядя, удивляясь тому, что ей не хватило такой длинной ночи, чтобы собраться. Накинув на плечи легкое пальто, Милана вышла из квартиры, не оглядываясь. Еще немного, и прошлое отпустит ее, разжав свои ужасающие объятия. Такси она поймала сразу. Забыла вызвать из дома, а возвращаться — плохая примета. Заспанный какой-то обрюскший водитель Даже не удивился пункту ее назначения, молча довез до кладбища и приготовился ждать, также молча достав из бардачка потрепанную книжку. Хотите я расплачусь? предложила Милана, удивляясь спокойствию дядки. А куда ты денешься? Удивленно поднял он на нее глаза. Иди уж, а я покимарю пока. Всю ночь по городу колесил. Она медленно пошла по кладбищенской дорожке к могиле любимого мужа. Ты знаешь, Ромка, ведь еще немного осталось. И я буду с тобой. Ты же меня ждешь? Конечно, ждешь. А как же иначе? Шептала она бездумно, перебирая пальцами желтые листья, счищая с черного гранита несуществующую пыль. Только немного сдержусь. Ты не поверишь, но я нашла нашего Ваську. Он такой замечательный. Ты же не обидишься, если я побуду с ним. Мы скоро навестим тебя, обещаю. Он не услышит вас. Не может ответить. Услышала она за спиной старушечий дребезжащий голос. Надо уметь отпускать дочка. Мертвые не любят, когда их тревожат. Они далеки от земного. Милана обернулась и увидела сухонькую старушку, закутавшуюся в черную шаль. Вы так думаете? Тихо спросила она. Но ведь они слышат друг друга. Такие же, не живых с мертвой душой. «Так ты-то жива. Вот и отпусти. Они не слышат, но чувствуют, что их любят. И этого им достаточно для того, чтобы знать, что их не забыли. Помнят. А это самое главное». «Наверное, вы правы», — выдохнула Милана. Старушка улыбнулась и тихо скрылась за рядом, стоящим над гробием. Милана выдохнула, только когда желтое такси, сливающееся с золотом осени по цвету, остановилось возле кованых ворот крыловского особняка. — Ничего так домик! — присвистнул таксист, принимая из ее рук деньги. — Твой! Я буду здесь работать! — ухмыльнулась Милана. Нет, мужик вроде не похож на стяжателя, который, увидев дорогой дом, заломит размер оплаты. — Ну, удачи тогда! — улыбнулся дядька. Богатей с нас, работяг, три шкуры дерут. Ты звони, если что. Сунул он ей в руку дешевую картонную визитку. Милана медленно вылезла из машины, стараясь не наступать на больную ногу. Стыдно будет, если крылов увидит ее беспомощность и боль. Она в нерешительности замерла возле тяжелых ворот и, сделав несколько вдохов, нажала на кнопку дверного звонка, приготовившись ждать. Милана, ты пришла! Пришла? Звонкий мальчишеский голосок заставил ее сердце пуститься в пляс. Калитка распахнулась почти сразу, и женщина сделала шаг вперед, но вдруг почувствовала, как больная предательская нога подворачивается, запнувшись, а невысокий порожек. Я, конечно, хозяин дома, услышала она насмешливый мужской голос, но это лишнее. Условие падать передо мной ниц я вам не ставил, уважаемая Милана Владимировна. Вы льстите себе! Выдохнула Милана сквозь зубы. Резкая боль в ступне ослепляла, но больше всего ее злило, что она по собственной неосторожности попала в такую идиотскую ситуацию. Лучше возьмите мой чертов багаж. И кстати, я не понимаю шуток. Проигнорировав протянутую ей руку, Мила медленно поднялась с земли и направилась к восятке, замершему в инвалидной коляске. В глазах мальчика блестели слезы. Ну привет, герой! Улыбнулась она, забыв обо всем на свете.